Джексон подошёл, поднял их с пола и отнёс обратно к огню. — Ну, скажи, будет, по-твоему, прок от таких охотничьих псов? — спросил старик Байерда. — Не чуют, не лают, и провались я на этом месте, если они что-нибудь видят. — Ты не можешь судить о собаке? — снова терпеливо начал Джексон. — Зато генерал может, — перебил его отец. — Эй, Рейф! позови сюда, генерала!» рейф подошел к дверям, окликнул генерала, и пес тотчас вошел в комнату, слегка царапая ногтями по дощатому полу. На его пятнистой шкуре блестели капли дождя. Он остановился и серьезным вопросительным взглядом посмотрел на старика. «Пойди сюда!» — сказал ему мистер Маккалем, и пес неторопливо с достоинством направился к нему. Вдруг он увидел щенков под стулом Джексона. Он остановился на ходу и с минуту смотрел на них завороженным, недоумевающим, полным бесконечного ужаса взглядом. Потом с обидой и упреком посмотрел на хозяина, повернулся и пошел прочь, опустив хвост. Мистер Маккалем уселся и громко заворчал что-то про себя. «Ты не можешь ничего сказать про собак!» Снова повторил Джексон. Он нагнулся, собрал своих подопечных и встал. Мистер Маккалем ворча раскачивался на стуле. «Я не осуждаю старика», — сказал он. «Если б я при виде подобных тварей должен был бы сказать себе, это мои сыновья!» Но Джексон уже ушел. Мистер Маккалем опять принялся громко ворчать, явно забавляясь, усмешкую продолжал. «Да, сэр, я наверняка гордился бы ими не больше генерала. Подай-ка мне трубку, рейф. Дождь шел весь этот день, весь следующий и еще на завтра. Собаки все утро слонялись по дому или ненадолго выходили во двор, но непогода быстро загоняла их обратно, И растянувшись, они дремали у огня, который поднимал вонючие испарения с их шкур, покуда Генри не выгонял их из комнаты. Сквозь открытую дверь Байер дважды видел, как лисица Эллен, проворно пробежав по двору, робко скрывалась где-то за домом. Не считая Генри и Джексона, у которого был ревматизм, все остальные проводили большую часть дня где-то вне дома, под дождем. Но к обеду все собрались снова, стряхивали на крыльце мокрую верхнюю одежду и шумом ставили облепленные глиной сапоги к очагу, где от них поднимался пар. Генри приносил котел и кувшин, и, наконец, промокший до костей, появлялся Бадди. Бадди мог в любое время дня извлечь свое тощее длинное тело из темной ниши за очагом, молча выйти из дома — И все те 5, 6, 12 или 48 часов, что он отсутствовал, Байерда преследовала смутные чувства, будто дом совершенно опустел, хотя в нем оставались Джексон, Генри и почти всегда Ли, пока он наконец понял, что большая часть собак все это время отсутствовала тоже. Когда Бадди после завтрака исчез, Барду сказали, что он пошел на охоту. «Почему же он мне ничего не сказал?» «Может, он думал, что вы не захотите выходить в такую погоду?» «Предположил Джексон». «Бадзи тому все равно, какая погода», — пояснил Генри. «Он не замечает, хороший день или плохой». «А ему вообще ни до чего нет дела», — с горечью произнес своим резким голосом Ли. Он задумчиво сидел у очага, Его женственные руки, не переставая, шевелились на коленях. Он готов хоть всю жизнь сидеть на берегу реки и грызть холодные кукурузные лепешки, и кроме собак ему никого не надо. Он внезапно встал и вышел из комнаты. Ли было уже под сорок. Ребенком он много болел. У него был хороший тенор, и по воскресеньям его часто приглашали петь в хоре. Говорили, будто он ходит к одной молодой женщине из деревушки Маунт-Вернан в шести милях от их дома. Большую часть времени он в одиночестве угрюмо бродил по окрестностям. Генри сплюнул в огонь и мотнул головой в сторону ушедшего брата. — Он что, давно в Вернан не заглядывал? — Они с Рейфом позавчера там были, — отвечал Джексон. — Я от дождя не растаю, — сказал Байерд. «Может, я его еще догоню?» Братья немного подумали, сосредоточенно поплевывая в огонь. «Сильно сомневаюсь», — проговорил наконец Джексон. «Бадди наверняка уже миль десять прошагал. Придется тебе в следующий раз его ловить, пока он еще не успеет уйти». Байер так и сделал, и они с Бадди охотились на дичь в оголенных полях, и под проливным дождем их ружья издавали унылые минорные звуки, словно пятна немедленно растворялись в пронизанном дождевыми струями воздухе. Вспугивали гусей и уток в стоячих речных заводях, а иногда вместе с Рейфом охотились в долине на енотов и диких кошек. Порой до них доносилось пронзительное тявканье стрелой несущихся куда-то молодых собак. «Эллен идет», — говорил тогда Бадди.